После множества домашних советов мы выбрали мадмуазель Тшуми из Кштата и потерпели фиаско. Розалинда мне писала чуть ли не по два раза в неделю. «Мама, здесь ужасно, совершенно ужасно. Девочки здесь, ты даже не можешь себе представить, какие они. Они носят ленты в волосах. Надеюсь, тебе все ясно?» Мне ничего не было ясно. Я не понимала, почему бы девушкам не носить ленты в волосах. Во всяком случае, я не знала, что уж такого плохого в этих лентах. Мы ходим парами, парами, ты только вообрази, в нашем-то возрасте. И нас никуда не пускают. Даже в деревню купить что-нибудь в магазине. Ужасно, как в тюрьме, и не учат ничему. Что касается ван о которых ты говорила, Так это просто вранье. Ими никто не пользуется. Ни одна из нас ни разу не приняла ванны. Здесь и горячей воды-то нет. А чтобы кататься на лыжах, мы находимся, разумеется, слишком низко. Может, в феврале здесь и будет достаточно снега, но тогда сомневаюсь, чтобы нам разрешили кататься. Мы вырвали Розалинду из темницы и отправились сначала в пансион в Шато-Декс, а потом в очень милую старомодную семью париж Возвращаясь из Сирии, заехали туда за ней, питая надежду, что теперь она говорит по-французски. «Более-менее», — ответила на наш вопрос Розалинда, и тщательно следила за тем, чтобы мы не услышали от нее ни одного французского слова. Но вдруг она заметила, что таксист, который вез нас с Ленского вокзала в дом мадам Лоран, делает крюк. Розалинда высунула голову в окно и на живом, беглом французском языке поинтересовалась, почему он поехал именно по этой улице, а затем указала ему более короткий путь. Шофер был посрамлен, а я порадовалась тому, что благодаря этому случаю получила основание утверждать, что Розалинда говорит по-французски. У нас с мадам Лоран состоялась дружеская беседа. Она заверила меня, что Розалинда ведет себя очень хорошо, всегда комильфо. Но, — продолжала она, — мадам, она слишком холодна. Может быть, это британская флегматичность? Я поспешно подтвердила, что да, это английская холодность. Мадам Лоран все время повторяла, что старалась быть Розалинде матерью. Но это холодность, это английская холодность. Мадам Лоран вздохнула при воспоминании о том, как был отвергнут ее бурный сердечный порыв. Розалинде предстояло прожить за границей еще полгода, а может год. Она провела это время под Мюнхеном, в одной немецкой семье, изучая немецкий язык. Следующий ее сезон был лондонским. Здесь ее ждал безоговорочный успех. Ее называли одной из самых привлекательных дебютанток года, и она развлекалась вовсю. Я лично думаю, что это пошло ей на пользу, придало уверенности в себе и позволило приобрести светские манеры, а также навсегда излечило от безумного желания без конца участвовать в шумных забавах. Она сказала, что подобный опыт не был лишним, но больше совершать все эти глупости она не намерена. Я заговорила с Розалиндой о работе. При этом присутствовала ее лучшая подруга Сьюзен Норт. «Ты должна сделать выбор», — безапелляционно заявила я дочери. «Мне все равно, чем ты займешься, но надо что-то делать. Почему бы не выучиться на массажистку? Это всегда пригодится в жизни. Или изучи искусство аранжировки цветов». «О, этим сейчас все увлекаются», — возразила Сьюзен.